1984 год. Глава 14. Эми положила шесть груш на чашу весов, которые крепились к потолку в лавке. Когда стрелка замерла, Эми высыпала их в бумажный пакет и ловким движением закрыла его, загнув уголки. Она пыталась как-то раз научить и меня, но я рассыпала фрукты. "Ничего, не расстраивайся", утешала меня тогда миссис Фан. Этому учится годами. Эми отдала покупателю сдачу, сняла передник. Вернёмся к трём, сказала она матери и взяла с вершины аккуратной горки два яблока. «С вы не сходите, напутствовала миссис Фан. Хорошо, мама, процедила Эми словно через силу. Можно Джастину у нас переночует в другой раз? Но ведь каникулы же в другой раз? Мы с Эми худо-бедно помирились, но ее родители ко мне как будто охладели. Да меня и не тянуло у них ночевать. Мы прошли за дами лавки, мимо бетонных ван, где миссис Фан мыла корнеплоды, мимо стола, на котором Эмми связывала в пучки зеленый лук и петрушку, мимо настенного календаря с видами Гонконга, мимо теплого ароматного чуланчика, где дозревали бананы. Бонни. Когда мы её отвязывали, чуть не сбила нас с ног, лизала нам руки, лица. И мы отправились к прибрежным скалам. День выдался почти по-зимнему холодный, и щёки у нас горели, когда мы шли по открытой всем ветрам тропе. Новый теннисный мячик я старалась бросать подальше от обрыва. «Ну так что, расскажешь кому-нибудь про миссис Прайс?» — спросила Эми. Я оглянулась через плечо. Вдруг миссис Прайс здесь, на пробежке, и всё слышит. Но мы были одни. Я покачала головой. Наверное, не поэтому ручка у неё в сумке оказалась. Не поэтому? Тогда почему? Может, упала в сумку, а она не заметила. Ерунда! Эмиш швырнула яблочный огрызок в сторону обрыва, но он чуть-чуть не долетел — Тут же спикировала чайка, схватила его. Я своё яблоко сгрызла вместе с семечками, оставив лишь черенок. «Фу!» — поморщилась, глядя на меня Эми, «Знаешь, что семечки у тебя в животе прорастут, пустят корни в кишках, а из глаз и изо рта вырастут ветки?» «Вот это уж точно ерунда!» Эми дёрнула плечом. «Я про такое слышала. И всё-таки...» «Почему ты её не спросила про Ручку?» «Не знаю. Испугалась. Чего испугалась?» «Вдруг она станет хуже ко мне относиться?» «Что тебе за дело? Как она к тебе относится?» Я бросила Бонни мячик. «Джастина, ты же точно видела?» «Вроде бы да». «Не вроде бы, а точно видела». «Подумаешь, Ручка, пустяки. Может, она по ошибке взяла» или ей подбросили, а она даже не знает. «Да ты и сама мечтаешь ей понравиться!» Эми молчала. «Ты тоже мечтаешь ей понравиться?» — повторила я. «Да», — призналась эми. Мы шли против ветра, волосы развивались, а вода в заливе бурлила и пенилась, серо-белая, бело-серая, одного цвета с чайками. На глаза наворачивались слёзы, щёки щипало. Ветер то пригибал нас к земле, то грозил поднять на воздух, сдуть с тропы, к обрыву, куда мы по своей воле ни за что бы не подошли. Ветер трепал кустики дикого льна, завывал на заброшенных орудийных площадках возле сторожевых вышек, поднимая тучи пыли и мусора, неся их вдаль со свистом, похожим на вздох. «Я думала, ты на каникулы уедешь к своей подруге по переписке», — сказала я. «К Виге из женского еженедельника. В Данию, да?» «А, у неё соревнования по гимнастике. Её, может быть, в сборную страны пригласят, а я к ней поеду в августе». «Покажи мне её письма». «Хм, они очень личные». «Привет, подружки», — окликнул знакомый голос и подбежала миссис Прайс. С ног до головы в лайкре цвета морской волны с эластичной повязкой на лбу, точь-в-точь -точь инструктор из телепередачи аэробика по-австралийски. Ну и ветрища! Отдуваясь, она продолжала бег на месте. «Здорово, а?» Она пощупала себе пульс. Бонни заскулила, тронула лапой теннисный мяч, прижалась к миссис Прайс, и той пришлось остановиться. «Бонни!» Эми потянула собаку за ошейник. Простите, пожалуйста. Ничего страшного. Ей просто хочется поиграть, ответила миссис Прайс. Хочется ведь? Да. Как же ты мне напоминаешь мою собаку, мою любимицу. Точь в точь, один в один. Потрепав Бонни за уши, она метнула мяч далеко-далеко. Нам с Эми такое и не снилось. Ну, мне пора. Миссис Прайс махнула нам через плечо. «Нельзя, чтобы пульс замедлялся!» Мы посмотрели ей вслед, и вскоре она исчезла за поворотом. «Даже Бонни к ней тянется», — заметила я. «И всё-таки что ты делать собираешься?» — спросила Эми. «Я про ручку». «Поищу, наверное, ещё доказательства». Дома у Эми мы играли в шарики с ее младшим братишкой Дэвидом, и когда он проиграл Эми свой любимый шарик, то сунул его в рот, лишь бы не уступать. Потом мы с Эми достали Клоэда, подарок отца. Когда Эми выиграла, то пыталась понарожку заколоть меня пластмассовым кинжалом, но лезвие гнулось и мои ребра, и я отказывалась умирать. Потом вернулись родители Эми, она убрала коробку в стоглазый шкафчик, и я ушла домой. После каникул я решила внимательнее наблюдать за одноклассниками. На большой перемене каждые 10 минут бегала с площадки в коридор и проверяла, не роется ли кто в чужих сумках, не шарит ли в карманах курток. В окно класса я тоже заглядывала, сложив козырьком ладонь, чтобы лучше было видно. А как-то раз после уроков, когда миссис Прайс вышла ненадолго, я заглянула к ней в сумочку. Ручки там не было. Однажды в класс зашёл отец Линч, хотел побеседовать. Он был очень прогрессивный. Мы это знали с его же слов. Когда папа Римский велел изменить текст мессы, он без труда стал читать по-новому. Я слышала, как однажды после воскресной службы миссис Дженсен неодобрительно перешёптывалась с миссис Моретти. Иногда в церкви, когда отец Линч добирался до этих слов, они всё равно говорили по-старому. В то утро он рассказывал нам про Сантьяго, куда ездил недавно с делегацией священников. Название Сантьяго, как у одного из портов, куда заходила лодка любви. И я подумала, интересно, можно ли святым отцам играть в палубный хоккей и пить коктейли у бассейна? А может, им даже плавки носить разрешают? У отца Линча глаза были зелёные, с длинными чёрными ресницами, густая каштановая шевелера и волосатые руки. Наверное, у него и грудь волосатая. Хватит думать о том, волосатая ли у отца Линча грудь, — велела я себе. «Знаете ли вы, как нам всем повезло?» — обратился он к нам. «Понимаете ли, в какой свободной стране мы живем? В Сантьяго, в Чили люди живут при военной диктатуре. Многие в грязных трущобах, без водопровода, без электричества. Представьте, что нельзя открыть кран с водой, и свет включить нельзя». Некоторые из тамошних католиков критиковали власть, и за это оказывались за решеткой или просто исчезали. Кого-то пытали, других казнили. Мы открыли тетради по закону Божьему и на чистой странице записали слова, которые вывела на доске миссис Прайс. Чили, трущобы, диктатура, пытки, казнь. Затем перечислили три причины радоваться, что мы живем в Новой Зеландии. Грегори сказал... «У нас лучшая сборная по регби!» А миссис Прайс ответила, что это не по теме. Потом отец Линч показал нам фильм про чилийца, который переоделся клоуном и раздавал запрещенные листовки. Когда его схватили, он не стал отрицать вину, и его привязали ремнями к железной кровати, и сквозь неё пропустили электрический ток. Его избили плетьми. На лицо набросили кусок ткани, а сверху лили воду, чтобы он не мог дышать. Прижавшись лицом с расплывшимся клоунским гримом к тюремной решетке, он запел. «Мы хотим свободы! Мы хотим свободы! Пламень гнева не угас! В сердце своем вере мы ждем, к цели мы придем в свой час!» Он знал, что его убьют, но все равно пел. Его вывели из камеры, поставили к стенке — и расстреляли. Мы смотрели, замерев от ужаса. На середине фильма Катрина Хауэлл попросилась выйти, но миссис Прайс снова усадила её за парту со словами «Нужно понимать, что творится в мире. Вы уже не маленькие. Должны знать, как рискуют жизнью отважные католики». «Это клоун-католик?» — спросил Грегори. «Тш!» — шикнул отец Линч. «Почему они говорят одно, а губы движутся по-другому?» — спросила Ванесса. «Чш!» — снова шикнул отец Линч. В конце, когда клоун-католик лежал мёртвый, изрешечённый пулями, остальные узники застучали оловянными кружками по решёткам и запели «Мы хотим свободы». Отец Линч зажёг свет, сделал знак Пауле и Катрине отдёрнуть шторы. «Он мог бы спастись», — сказал он. «Если бы он не запел, его бы не расстреляли». «Почему он всё-таки запел?» Никто не ответил. «Ну же, люди!» — подбодрила миссис Прайс. «Ваше мнение?» «Мы догадывались, что от нас ждут определённого ответа, но что это за ответ, не знали». «У него был красивый голос», — предположил Брэндон. Это не его голос, вмешалась Ванесса. Он пел одно, а губы двигались по-другому. Голос у него был и правда красивый, сказал отец Линч, будто не слыша Ванессу. Он глянул на миссис Прайс, провел рукой по густым каштановым волосам, ничуть не менее роскошным, чем у нее. Ну, а что он голосом сделал? подсказала она. В голове загудело. Как думаете? «Что за чувство пробудила его песня у других узников?» — спросила миссис Прайс. «Надежду?» — предположила Мелиса. «Спасибо!» Миссис Прайс улыбнулась отцу Линчу, и тот ещё несколько минут говорил о надежде, о сплочённости, о самопожертвовании. Затем нам велели написать в тетрадях по закону Божьему письмо от лица клоуна родным. «Прощальное» с объяснением, почему он идёт на смерть. Работа не на оценку, просто повод для размышления. Справа от меня строчила Милиса. Поймав мой взгляд, она загородилась рукой, как на контрольных. «Дорогие мама и папа», — начала я. Голова определённо была не в порядке. Пустая, будто не моя. Эми, заглянув ко мне в тетрадь, тоже написала. «Дорогие мама и папа». «А дальше?» — прошептала она. Я пожала плечами. «Не спрашивай». С руками тоже что-то творилось. Пишу и смотрю на руку. А рука не моя. Слова не мои. «Простите, что вот так вас бросаю. Знаю, вам будет грустно, но выбора у меня нет. Не забывайте меня». Эми списала у меня. Слово в слово. После звонка все, схватив коробки с завтраками, побежали на площадку. Я плелась в хвосте. Мне почудился мамин голос. «Я дома. Джастина, я дома». Голова пустая, легкая, руки не мои. Небо в дымке, будто затянуто пленкой. Во рту привкус жженого сахара. Надо мной маячило веснущатое лицо. «Эй!» — послышался голос. «Эй!» «Ну как? Полегчало?» «Где я?» «В изоляторе». «Подо мной, обитая зелёным кушетка, на полках рулона бинтов, пахнет антисептиком». «У тебя был приступ». «Где?» «В коридоре, под дверью класса». «Я чуть не подавилась. Я...» «Я как-нибудь опозорилась?» Лицо чуть отодвинулось, и я узнала Доми Фостера. «Нет», — сказал он, — «ты просто упала, и тебя потряхивало слегка». Я застонала. «И все видели?» «Ну...» — замялся Доми, и я поняла, что на глазах у всего класса, а то и у всей школы, тело отказалось мне служить. «Язык не прикусила?» — спросил Доми. — Проверила, помотала головой. — Вот и хорошо. — Кто меня сюда отвёл? — Я. А миссис Прайс попросила с тобой посидеть. — Спасибо. Он пожал плечами. — У моего братишки эпилепсия. — Да? — Он ходит в шлеме. — Но я-то без шлема. — Тебе бы пошло. — Да ну тебя. — Пойду, скажу, миссис Прайс, что ты очнулась. Когда он вышел, я приподнялась, села и увидела, что колено разбито. Кто-то налепил на него пластырь. Казалось, вместо глаз у меня два тяжёлых мраморных шарика. Я поплелась к двери. Напротив изолятора был директорский кабинет, и там мистер Чисхолм вешал над столом плакат. Лицо с туринской плащаницы крупным планом. «А, Джастина!» — воскликнул он. «Добро пожаловать в мир живых!» «Бедная ты, бедная! Хочешь и риску?» Он взял из жестянки на столе конфету, протянул мне через порог. Тут подошла и миссис Прайс. «Как себя чувствуешь, солнышко? Папе позвонить? Хочешь домой?» «Всё хорошо». Я взяла и риску, но разворачивать не стала. Вообще-то я с радостью легла бы в постель на мягкую байковую простыню, под покрывала с холли хобби и смотрела бы из окна на яблоню. Но не хотелось прослыть странной девчонкой, которую отправили с уроков домой, потому что у неё что-то с мозгами. Когда я вернулась и села за парту, все уставились на меня. По классу пробежал шепоток, приглушённый, как шум отдаленного шоссе, как шорох, далёких волн. Остаток утра стёрся из памяти, вплоть до звонка на большую перемену. В коридоре все надевали шарфы и шапки. Июньский день был ясный, но очень похолодало, и от холода отрескались губы, обветривали щёки. «Куда-то перчатки пропали!» — пожаловала Семи. Никто не обратил внимания, а мне помешал ответить туман в голове. Эми снова порылась в сумке, потом забежала в класс. «Миссис Прайс! Миссис Прайс, у меня перчатки украли!» «Ну вот, опять!» — услышала я голос миссис Прайс, и она выбежала в коридор на холод. «Не расходитесь. Сначала проверю ваши сумки и карманы. Строимся в шеренгу». С суровым лицом она обходила всех по очереди. Те, что стояли в хвосте, неловко переминались с ноги на ногу, поглядывая через плечо, не идёт ли мистер Чисхолм. Когда настала моя очередь раскрыть сумку, миссис Прайс мимолетно улыбнулась мне, вытащила мою коробку с завтраком, библиотечные книги и вдруг изменилась в лице, посуровила. Со дна она достала красные шерстяные перчатки Эми. Все ахнули. Твои? Джастина? Спросила миссис Прайс. Я немела. Лишь головой покачала. Значит, это я взяла? Почти все утро я туда соображала. Может быть, зачем-то я их положила к себе в сумку, но зачем? Никак не могла вспомнить. Миссис Прайс что-то говорила. Я заставила себя вслушаться. «Объяснись», — призывала она. «Сейчас у тебя есть возможность оправдаться». Она смотрела на меня в ожидании, но у меня отнялся язык. Я ведь здесь уже была. Стояла на этом самом месте, выслушивала обвинения. «Приступ», — сказала я себе. «Приступ». Все мысли мне спутал. «Я видела на перемене, как она по коридору слонялась», сказала Паула. «И в изоляторе она сто лет пропадала», поддакнула Селена. Тут заговорила Эми. «Я, наверное, с утра уронила к ней в сумку перчатки. Сумки наши рядом висят, ну а я спешила. В этом и дело». «Точно, Эми? спросила миссис Прайс. Эми кивнула. Джастина, кивнула ее. Миссис Прайс испытующе посмотрела на нас обеих, и сказала: Ладно, люди, спектакль окончен, идите отдыхать. Так и было на самом деле? спросила я шепотом у Эми, когда все разошлись. Не знаю, ответила она, а ты что скажешь? Добравшись до дома, я сразу же легла в постель и провалилась в сон. Часа через два меня разбудили глаза в гостиной, отец и миссис Прайс. Накинув халат, я тихонько вышла в коридор. «И вот что ещё», — говорила миссис Прайс. «Дело деликатное. В классе у нас завёлся вор». «Вор?» — переспросил отец. Джастина ничего не говорила». «Ну?» замялась миссис Прайс. «Ну, сегодня я думала, что нашла у нее в сумке краденую вещь». «Что?» «Спокойно, спокойно. Я ошиблась. Но все-таки вам не помешает знать, что обстановка сейчас в классе слегка напряженная. Это тоже могло привести к приступу». «Спасибо», — отозвался отец. «Спасибо, что навестили нас. Не всякий учитель так поступит». «Джестина особенная», — ответила миссис Прайс. «Я в ней души не чаю. И с вами, конечно, тоже приятно увидеться». «Взаимно», — сказал отец. Когда я зашла, он вздрогнул от неожиданности. «А вот и моя девочка». «Ну что, оклемалась?» «Вроде бы», — ответила я. Потолок казался прозрачным, а в ушах отдавалось эхо. «И посмотри, кто к нам пришёл. Анжела о тебе беспокоилась. Спасибо ей за доброту, да?» Миссис Прайс очаровательно улыбнулась, поманила меня на сине-белый диван с девушкой на качелях, обняла за плечи и спросила. «Что с тобой делать будем, дорогуша?» И, признаюсь, я попалась на крючок. Я особенная. Во мне души не чают. «Знаешь», — сказала миссис Прайс, «я только что восхищалась, как у вас в доме всё блестит. Папа твой говорит, что это твоими стараниями. Вот мы и решили спросить, не нужна ли тебе небольшая подработка убирать у меня дома? Подработка? «Да», — миссис Прайс рассмеялась, — «буду тебе платить. Думаю, карманные деньги тебе пригодятся, ну а мне пригодилась бы помощь». «Да, хорошо», — согласилась я, и она протянула мне ключ, ключ от дома.